Абгар захлопнул люк и услышал, как внутри задвинули засовы. «Ты мог уйти», — сказала сестра Пек. «Вы тоже». Он встал и посмотрел на нее. Внезапно стало очень тихо. «Бензин. Хорошая мысль. Я тоже так подумала». «Готовы?» Звуки наверху. Зараженные принялись рвать крышу. Абгар поднял с пола винтовку, отцепил магазин, проверил и вставил обратно. Сестра Пэк достала из кармана туники спички, зажгла одну и бросила на пол. Ручеек голубого пламени побежал по полу, затем разделился на несколько частей. «Пойдем», — сказал Абгар. Они быстро прошли по коридору. Клубился густой дым. Они остановились у двери. «Знаешь, я все-таки останусь», — сказала сестра Пэк. Он оглядел ее лицо. «Я думаю, лучше так», — объяснила она. Быть с ними. Конечно, именно так она и должна была поступить. Знак понимания Абгар взял ее под подбородок, наклонился и поцеловал в губы. Ну, с трудом сказала она. Слезы стояли у нее в горле. И я никогда не целовал взрослый мужчина. Не ожидала. Надеюсь, вы не в обиде. Ты всегда был чудесным мальчиком. Рад такое слышать. Она взяла его за руки. Благослови и храни тебя Бог, Гунор, И вас, сестра. И он ушел. Она вернулась в коридор. В обеденном зале языки пламени лизали стены, клубился плотный дым. Сестра Пэк начала кашлять и легла поверх люка. Ее время в физическом мире заканчивается. Она не боялась того, что впереди. Не боялась любящих рук, которые примут ее дух. Огонь охватил все здание. пламя взметнулось вверх, пожирая все. Дым проникал в ее легкие, и сестра Пекку увидела мысленным взором лица, сотни, тысячи лиц, лица ее детей. Когда-нибудь она встретится со всеми ними. Стоящие вокруг здания зараженные смотрели, стояли в бездействии, и свет огня отражался в их невыразительных лицах. Они были подавлены, огонь был той преградой, которую они не могли преодолеть, но они ждали и даже надеялись. Шли часы. Здание горело, горело и горело. Когда наступил рассвет, угли еще тлели. Клинок света сверкнул над пустым городом.